Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Добрый вечер, это Будам. Сегодня 5 сентября в районе Нью-Йорка, вечер. И я немножко вспомню о том, что происходило больше 16 лет назад, каким образом я оказался в Америке, что меня в первую очередь заинтересовало или удивило, или показалось необычным. Ну, во-первых, я всегда хотел жить в Америке. Даже когда я был ещё в школе ребёнком, тогда ещё была холодная война, и уже в восьмом классе я слушал, я слушал радио, голос Америки, его глушили, я слушал, поднимался ночью, чтобы послушать, допустим, концерт Сева, Сева Новгородцева, концерт поп-музыки, такой происходил, который тоже глушили почему-то. Или я слушал другие передачи, но одним словом я знал, что Америка это то место, где мне должно было бы жить хорошо. Оно более правильное, мне так казалось всегда. И вариантов уехать у меня не было. Родственников не было никаких. И так получилось, что мне сделали ребята визу гостевую. По этой гостевой визе я и приехал первого, не первого, в в январе 1992 года. Приземлился сначала где-то в Ирландии была посадка. Вышел я тогда еще, в общем, я особо и нигде не был. Ну, по крайней мере, был там в двух странах, но в таких крупных западных странах я никогда не был. Вышел в аэропорту, и это было чудное такое чудное такое чувство, когда ты выходишь, а там магазин дьюти-фри, и ты прямо в нем гуляешь. Я подошел к бару. И взял себе пиво тёмного там же. И в общем, было неплохо на душе. Денег не было, правда. Денег у меня было долларов 200, наверное. И чемоданчик был маленький. Вот, в этом чемоданчике тоже было там несколько книги там, я не знаю, сколько там жутросовый маяк было. Но действительно маленький чемоданчик. Сейчас на него смотрю и, в общем, Даже странно и страшно как-то. Ехал я вообще не на пустое место, потому что меня пригласили ребята, которые, в общем, тоже э, денег у них не было, но они приехали как, э, как это сказать, political refugees, э, и им давали некое пособие небольшое. И вот они меня приютили, я жил у них, за что им всегда буду благодарен. В первое время жил, то есть я мог не работать. Специальность у меня была. Я был программистом и в Союзе, И, кроме того, английский у меня тоже был. Он был не такой, как сейчас, тогда был хуже, конечно, но я, по крайней мере, говорил по-английски и понимал по-английски. И в своё время я защитил диплом на английском языке, что тоже, конечно, в принципе, не давало разговорного языка, но, по крайней мере, писал, читал и интересовался. В общем, прочёл довольно много детективов, по крайней мере, читал документацию уже на английском по программированию. В общем... Был как раз неплохо в этом плане подготовлен, но документов не было, права на работу не было. В общем, приехал, жил там, жил недалеко от Брайтона, в Нью-Йорке. Ходил пешком. Ходил пешком много, потому что билет стоил на автобус доллар 1,25$, и денег у меня не было. Ну, ходил, в общем, много. Тогда и познакомился как бы с улицами, и с обычаями, и с людьми разными в городе Нью-Йорк. Вот однажды, вот однажды В русской газете, по или это было новое русское слово, не помню Наверное, в новом русском слове было объявление Хочу, вернее, те все русские программисты, которые не имеют документов Приглашаются встретиться вот в каком-то месте в районе Брайтона И был назначен адрес и время Я, конечно, пошел туда И оказалось, что таких, как я, была там целая группа Не могу сказать, что очень большая группа, но 15, наверное, пришло А приглашал туда людей там один парень, как сейчас помню, звали его Илья. Он занимался рекрутингом. У него было, наверное, не небольшое совсем агентство. Он устраивал людей на работу, и он решил таким образом найти квалифицированных специалистов. Программисты, которые не имели документа, он решил делать им визы рабочие. И, и если они продадут интервью, им дадут рабочую визу, занимает время, но тем не менее мы бы работали через его агентство, он бы получал какие-то деньги, что в принципе честно, конечно, никаких в этом плане претензий нет. Бизнес есть бизнес. Он насобрал там кое-что, рассказал о том, как вообще здесь все происходит с устройством на работу и сказал еще, и дал еще, главное, такую, сказал интересную вещь. Вот, говорит, я вам даю Пойдите купите в магазине книжки себе, и вот 50 долларов, по крайней мере, на книги по программированию я вам верну, которые вы себе купите. Покажите квитанцию, я вам верну деньги. Ну, я с удовольствием пошел, конечно, потому что кто бы это мог позволить себе на 50 долларов купить книжек программирования. Каждая книжка, в общем, стоила тогда долларов 25, 30, 20, такого плана. И я пошел с большим удовольствием, как сейчас помню, и купил две книжки по программированию. Одна была такая, Роберта Лафора, Турбо Си Плюс Плюс, хорошо написана, автор хороший, я до сих пор держу её, никак не могу её выбросить. На самом деле у меня есть полка со старыми книгами тоже по программированию, но некоторые из них понятно, что не нужны совершенно. И никогда мне не будут нужны, но ну, не поднимается рука выбросить, но уж я уж точно не выброшу, роберт лафор В общем, купила эти две книжки. И, а сам себе думал, каким же образом я могу, в общем, на работу устроиться. И приняли решение пытаться найти работу и спонсорство по работе, то есть, чтобы получить так называемую визу H1B. Я приехал один, э, семья моя осталась э, в Киеве. В общем, я уехал сказал им, до свидания, дорогие, когда увижу, еще раз не знаю. Ну, будем надеяться, увидимся. И одним словом, начал я искать работу. Как я искал работу? Собственно, я, благодаря тому, что мы пошли вот туда на эту встречу, я познакомился еще с ребятами, и и мне там, в общем, подсказали в одном месте, мол, берут на работу. Не берут на работу, я прошу прощения. Одна барышня сказала, что она готова занести мое резюме ну, вот, в некую компанию. Но она но ну, еще сказала вот что. Это тебе будет стоить 2,5 тысячи долларов, при условии, что ты на работу. Она она работала в этой компании, и теперь я уже, конечно, понимаю, что она тогда сделала. В общем, это было некрасиво очень, то, что она сделала, ну, что я мог сделать. Я теперь понимаю, что если, допустим, я работаю в компании и заношу чьё-то резюме, очень часто компания даёт мне за то, что я привёл человека, бонус какой-то. Это бывают довольно внушительные суммы. От одной тысячи долларов до 5000 долларов – это то, что я знаю. В разных компаниях по-разному. Так вот, что она сделала? Она, во-первых, с меня попросила две тысячи за то, что она занесет. Во-вторых, наверняка эта компания и дала деньги, если человек устроится на работу и проработает три месяца. Одним словом. Я был безмерно счастлив, сказали мне, какой то язык надо выучить, программирование, который там нужен. но на самом деле, я проходил тогда интервью э, по C, C++, хотя нужно было там другое софтверо, э, но те понимали, что если я знаю C++, то я могу и то выучить. Короче, прошло это интервью, они сказали, окей, okay, мы тебя готовы взять. это в общем Я был три месяца в стране, но у тебя нет документов, мы готовы... Начать оформлять документы, мы берем адвокатов, платим им деньги, а мы будем подписывать бумаги, которые нужно Я начал этим заниматься, а сам, конечно, думал, ну, конечно, это они мне дали offer А, а мало что изменится за три месяца, пока вот эти бумаги будут оформляться То есть переоформить визу с гостевой на рабочую А вдруг они передумывают, ну, слава богу, никто ничего не передумал Прошло это дело, и я получил рабочую визу от них, и устроился у них на работу, и, в общем, работал. В первом компании работал 8 месяцев, потом уже освоился и нашел, перешел в другую компанию, переделав эту же самую рабочую визу там, потом через 3 года получил грин-карту, а потом уже получил гражданство и все такое. Ну, это уже было дальше, это все уже было потом. А вначале, вот я, при опять же, возвращаясь к приезду, я был буквально 3 дня в стране, Первые три дня и вот у этих ребят, у которых я остановился, были знакомы, там один американец такой, который такой бизнесмен он был, но при этом он входил в клуб, так называемый, в клуб тоже бизнесменов, он итальянец был по происхождению, и в клуб он входил, который назывался Rotary International. И вот в этом клубе собирались люди, в общем, проводили раз в неделю, по-моему, это было вечера. Обсуждали разные темы и, в общем, на благотворительность деньги давали. Они любили помогать другим. И вот так получилось, что одна мама привезла девочку из Казахстана с пороком сердца. Ей было, по-моему, лет всем этой девочки В Союзе ей тогда говорили, что она жить уже не будет. А вот тут был такой фонд, Рональд Макдональд, он спонсировал лечение больных детей по всему миру. И вот люди отбирали, там ездили врачи американские, в Союз в частности. И вот они вот эту девочку отобрали, так как она, в общем, они считали, что её можно вылечить с помощью операции на сердце. Мама приехала, и она, они ничего не говорили по-английски, а я, в общем, приехал, я говорил и на работу не ходил. Поэтому меня как бы подсунули этому итальянцу, чтобы я помог... И с ним поехал в больницу, и в больницу, в общем, переводил то, что будут говорить врачи, и то, что будут отвечать эти мама с девочкой. Ну, я поехал туда, и, в общем, был первый интересный опыт, конечно, моя встреча с Америкой началась с благотворительности, что было интересно. Чудный был домик, вот там, где они селили эти семьи. В общем, дети жили, как в сказке, конечно, особенно тогда еще, в начале 92-го года, что эту бедная женщина видела в Казахстане с этим несчастным больным ребенком. Тогда меня уже первое, что поразило, насколько прямо и в открытую с тобой разговаривают в больнице. Когда я переводил вот этой маме с дочкой, мы были в, в госпитале в Манхэттене, и там врач, у него была модель этого сердца, он показывал ее девочке, рассказывал, в чем ее проблема. По-моему, это был порог сердца врожденный, я не, не понимаю в медицине ничего, но он стал показывать вот этот вот, Трубка входит в сердце, а это выходит А здесь у тебя проблемы и все такое И сказал и сразу начал говорить шансы выживания То есть сколько процентов того, что она выживет И сколько процентов того, что она умрет И вот это было непривычно Обычно же в Союзе все так говорили Не волнуйся, все будет хорошо А в Америке нет В Америке говорят абсолютно точную правду Стараются дать как можно более точную оценку того, что происходит какие у тебя шансы И я еще помню, как доктор меня перепроверял, не то что перепроверял, а настаивал. Он сказал, что вот у тебя столько-то процентов того, что ты выживешь, выживешь. А когда я переводил, у меня опять спрашивали, ты точно перевел эту цифру, которую я сказал? Я говорю, да, точно, еще раз перевел эту, эту цифру. И одним словом, там в том случае все закончилось хорошо, операция была удачной девочка была счастлива, ей надавали кучу подарков, потом ее опять с мамой уже после операции перевели в этот клуб, на очередное заседание вот этого Rotary International Клуба, где все собирали и давали деньги изначально на подарки для этой девочки, и потом опять ее нагрузили и подарками, и вещами, и отправили обратно в Союз, я думаю, что эта девочка запомнит надолго Америку, и с хорошей стороны, конечно. Вот. Это такое было первое впечатление. А потом уже Постепенно я стал вживаться и понимать немножко, и английский был немножко другой, конечно, тут американский английский, фразы, выражения другие, что мне было интересно. Ну, я, в общем, так начинал вспоминать, что мне бросалось тогда в глаза, или как бы было э, не так, как тогда было в Союзе. Ну, во-первых, э, тут приветствие такое, как «здороваются люди», «how are you», «how are you», но оно звучит э, как «вопрос» и «How are you?», я думал, что это, спрашивать ну, спрашиваю тебя, ну, как, мол, как-то, и надо, мол, ответить, как я. Кажется, это не вопрос, ничего отвечать не надо. Я уже потом, конечно, привык, когда мне говорят «How are you?», I, I, I, I, я говорю, например, «Hello» или «Hi». Я даже не думаю отвечать. И, и тот человек, который говорит «How are you?», он тоже не ожидает, что я начну ему отвечать и грузить его своими проблемами. То есть это первое было как бы удивительно. Потом... Э, Мне понравилось, как ты можешь как ругательства вставляются в американский язык. То есть когда-то, я думаю, что сейчас, наверное, тоже в России многие думают, что только в России есть такой мат. А мол, больше нигде такого мата нет. И матом так не ругается. Но, как говорил Аркадий Райкин, ошибаетесь. В Америке ругается славненько и тоже очень изобретательно. И вот слово «фак» fuck или «факинг» вставляя самые немыслимые места. И, в общем, для меня это было довольно удивительно. Тогда, помню, был как раз фильм «Pretty Woman». Я не знаю, как он по-русски переводился, но там, где играла, помните, Джулия Робертс? Она играла проститутку, а он играл богатого... Ричард Гир играл богатого человека. Ну, вы, наверное, помните этот фильм красивый. Красивый фильм я смотрел на много раз. И я-то, помню, такой был классический фильм, классический пример из этого фильма, как, когда с английский меня удивил изобретательность английского языка, когда это Джулия Робертс говорила со своей девочкой, с которой она жила там на квартире, тоже проститутка. И когда одна, другой говорит, ну не может такого быть, мол, он не возьмет тебя, он богатый. Где ты вообще такое слышала, чтобы такая девочка бедная вдруг так поднималась? Ну вот приведи мне пример. Назри пример, где такое было. И, и та, та и отвечает. Синди Факингрелла. Тогда для меня это было удивительно и непонятно. Но если разобрать это слово, то, что она сказала, Синди Факинг Релла. это Золушка. И она хотела сказать, что это было в сказке про Золушку. Но что она делает? Она разрывает это слово Синди Релла пополам, а внутрь она вставляет Факинг. И получается Синди Факинг вот Вот, по об изобретательности ругательств в Америке. Так что не надо думать, что только русский мат такой уж изобретательный и богатый. Следующее, что меня удивило это вот автобусы, которые, ну как, как бы становятся на колено. Здесь они называются kneeling buses. Это когда автобус подъезжает и на на автобусной остановке стоит какой-нибудь инвалид, то автобус вот это правое колесо, там правая часть переднего колеса опускается. Просто он что-то нажимает, там что-то сдувается и просто кузов опускается вниз, просто до земли, чтобы человеку не надо было поднимать высокую ногу на ступеньку. Это, конечно, меня удивило сильно. И когда видишь, как вообще думают о, об инвалидах в этой стране, то это, конечно, большой плюс Америки. Я не знаю, как сейчас опять в России, но тогда этого и близко не было, чтобы вообще кто-то подумал о том, чтобы надо опустить автобус, для того, чтобы инвалиду было легче зайти. Его, наверное, там обругали бы на остановке и затолкали. И, может быть, если бы ему повезло, он бы зашел. Потом, что еще меня удивило, зубы. Зубы, хорошие зубы. Это, оказывается, здесь очень важно. Это важно. У всех хорошие зубы. но Я говорю у всех, я говорю в крупных городах. Конечно, если вы возьмете какую-нибудь деревню там, в середине Америки, то там будут, может быть, зубы и не очень хорошие, но в городах, где люди-профессионалы, где даже не только профессионалы, все там, слесари, кто хотите, родители в семьях стараются заняться серьезно зубами. Одеваются вот эти брейсы, и люди ходят, несколько лет вот и мои дети тоже прошли через это по три года ходят и мучаются и их подкручивает но самое интересное что детям совершенно не стыдно а наоборот в общем дети даже когда наши подходили к этому возрасту они сами спрашивали ну когда уже у меня будут эти брейсы потому что все понимают что это правильно и зубы должны быть хорошие вот что еще меня удивило люди могут иметь разное мнение но при этом оставаться друзьями и как бы, ну, по крайней мере, не быть врагами. Я помню, когда я приехал из Союза, там было два мнения, правильное и неправильное. То есть, если у тебя мнение не такое, как у меня, значит, оно неправильное. Я тебя уже как бы не очень-то люблю, особенно, если ты еще высказываешь свое мнение отлично. А потом а здесь я как-то уже привык, что, в общем, это не так. И вот у меня тогда были характерные примеры я долгое время преподавал на курсах разных по программированию для советских эмигрантов в частности и всегда попадался скажем в группе сидит там сколько то человек но один там, в основном из них были не программисты а один из них допустим был программист еще в союзе и вот он приезжает в америку и английского он не знает допустим или не знает то что тут специальное то программирование которое нужно знать здесь чтобы устроиться на работу но приезжает с мнениями, с пониманием о том, что они знают, как надо программировать. И вот я их учу, и вот я до сих пор помню этого парня одного, который, вот я он, я рассказывал как надо, а он был со мной не согласен. И вот он был со мной не согласен, у него наливалось лицо кровью, лицо и уши. И я думаю, если бы у него был бы нож в руках, он, наверное, меня бы зарезал. Потому что я считал не так, как он. Это, и вот когда я вот таких людей видел, это было понятно, что они вот только приехали из Союза. Они еще не могут спокойно выслушать другое мнение и как бы не очень нервничать. Вот. А я теперь уже привык к этому. То есть я могу разговаривать, беседим, мы будем говорить совершенно разные вещи, а по одному и тому же вопросу, ну, ну я сказал так, а ты так считаешь, окей, ты считаешь так. Не, не надо, я не буду тебя переубеждать, ты меня не должен переубеждать. Хотя, хотя тут надо заметить, что не могу сказать, что все уж прямо такие. Вот у меня есть один знакомый, который я вижу редко вообще. Но так получилось, что я занимался много очень лет программированием на языке Java. А этот парень занимался много очень лет программированием на майкрософтовских языках. Мы оба были опытные программисты, и все, но мы как бы были в разных... Группировках в плане, не группировках, а мы занимались разными языками программирования И вот когда мы иногда попадали в одну и ту же компанию на какую-нибудь пьянку Он когда меня видел, он сразу шел в атаку И он мне сразу так агрессивно, а ты вот на своей джаве можешь вот это сделать? Я говорю могу, а нет, а вот у нас это лучше там в Майкрософте Я пытался как-то уходить в сторону, как бы отползать не вступать в драку, но он был довольно агрессивный, что было как бы не очень обидно. Я уже говорю, ну, окей, ты можешь сделать, можешь, отлично. Какая мне разница? то есть Мне-то что? Мир большой, языков программирования много. Сделаешь на своем дотнете все правильно. Но в целом это нетипично. Тип обычно люди спокойно спорят, разговаривают, морды друг другу не бьют. В основном почти никогда. Довольно прилично все так цивильно здесь. Следующее, что меня удивило, это разброс цен. Вот настолько много разных цен на товары, что довольно легко можно купить не то, что тебе нужно. И вообще проблема выбора, это очень здесь серьезно. Опять же, тогда был дефицит, я тогда я помню, мы достали детскую коляску для ребенка, или мы достали немецкую кухню, или еще там что-нибудь, мы достали и все. Потому что она была, и там... Каким-то чудом мы достали немецкую кухню. А тут кухонь, хоть хоть я не знаю, что делай, много их, и выбирать трудно, и всего, и всего много. И я помню, тогда я купил, я тогда любил музыку. Я и сейчас музыку люблю, но тогда я был э, более такими интересующимся Мне интересовали динамики частоты, и частоты. Я знал, что надо, чтобы было 20 кГц, вернее, 20 кГц до 20 кГц было, чтобы были частоты, как будто я слышал все эти герцы, но я знал что нужно хорошее нечто и когда я увидел в одном дешевом магазине что можно купить динамики по десять по десять долларов а в другом динамике а в другом там дороже и потом в результате я купил динамики за 800 долларов понимая что если там где то продаются за 10, я беру за 800, то это конечно уже я сделал хорошую очень покупку оказывается это была просто шутка в общем Потому что были динамики из за тысяч, за 80 тысяч в Америке тоже. То есть, разброс цен невероятный, невероятный. И надо, конечно, заниматься и тратить время, к сожалению, на то, чтобы что-то купить, чтобы понять вообще, как это можно купить. Теперь, что еще я понял? Я понял, что в Америке программирование, ну, помимо того, что оно многих людей, в общем, вынуло из бедности здесь, многих иммигрантов, но, в принципе, как профессия, это, наверное, самая лучшая профессия в плане возврата на инвестиции, если можно так сказать, return on investments То есть практически с мизерными затратами на обучение можно начать получать зарплату в 50 тысяч долларов в год и выше. Программистам не берут на работу или до сих пор берут на работу, не обязательно ты должен иметь диплом о высшем образовании в программировании или даже вообще о высшем образовании. То есть если у тебя технические способности достаточно хороши, тебя берут на работу. Поэтому полгода обучения, если ты очень грамотный, или год, если ты не очень грамотный, но усидчивый, могут тебе дать хорошую очень специальность 50 тысяч в год и выше. Но опять же, здесь то же самое, как и с других ценах Люди получают и 50, и 60, и 70, и 80, и 100, и 150, и 200, и 250 год. Ну, в общем, вы понимаете, это Америка. Теперь, опять я в общем сказал это вначале, но я хочу все-таки еще повторить. Когда заболевает человек в Америке, и он должен умереть, ну, у него такой диагноз, допустим, не дай бог, конечно, смертельный, сразу же говорят ему об этом. То есть не... Не, не отводят родственника в сторонку и шепчут на ушко, что вы знаете, у него рак, и ему осталось жить три месяца. А говорят ему в первую очередь, что так и так, тяжелая болезнь, и что мы думаем, что у тебя есть три месяца еще. Ну, мы надеемся на лучшее, бывают случаи, когда будет жить больше, но мы думаем, что так. Почему это делается? Потому что, чтобы дать возможность человеку привести в порядок, я думаю, свои дела по дому, может быть, свои какие-то финансовые дела, чтобы не оказалось, что человек вдруг умер, не зная о том, что он умрёт, оказалось, что он там где-то был должен, где-то что-то не заплатил, или бумаги какие-то не оформил, и потом э, фактически он подвешивает своим родственникам, которые выжили, массу проблем. То есть, ну, в общем, считается здесь, что ты должен знать. Ты должен знать, можешь бороться, бывает ситуации здесь всё пытается, конечно, Настрой тебя оптимистический, но тем не менее, говоря тебе, что мы думаем, что будет так. И, к сожалению, я в этом имел возможность убедиться. Но у нас приятель один, к сожалению, умер. Вот тоже он ходил в больницу, ему говорили все в лицо. Еще такое впечатление, какое которое такое необычное. То есть развод развод в Америке очень дорогое дело. Очень дорогое дело, особенно для мужчин. То есть мужчину здесь просто раздевают во время развода. Это не так, как пополам. То есть тебе половина, мне половина. Если там, допустим, жена уходит, есть ребенок, так может быть ей дадут вообще одну третью. Это очень дорого. Для мужчины это дорого. Жена просит элементы и на ребенка, и на себя. А как же так? Я сидела дома, из-за тебя я не получила профессию, и а могла бы получать 50, 60, 70 тысяч в год и вот из развода я осталась ни с чем, без специальности, а вот теперь, значит, муж платит и ребенку, и ей. А если начнешь возникать, тогда с удовольствием в дело вступают скрипки, а именно не скрипки, а адвокаты, конечно, и они будут с удовольствием очень долго разбирать конфликты между мужем и женой, которые разводятся, и в результате из тех денег, которые они не хотели уступить друг другу, довольно крупная сумма уходит в карман адвокатов. Потом все равно это как-то разрешается, но получается, что кормили, в общем, адвокатов теперь еще одна удивительная вещица была это то что имея имени то есть то что у тебя есть американский паспорт недостаточно для того чтобы получить права водительские. когда ты получаешь водительские права ты должен принести документы на 6 баллов вот а документы, нужно принести разные документы одни документы которые подтверждают э, кто ты есть другие что ты живешь по этому адресу допустим какие-то счета там на телефон или еще что-нибудь Что у тебя вот что у тебя есть, может быть, свидетельство о рождении, а может быть иностранный паспорт, а может быть даже американский паспорт, но он дает всего лишь 3 балла по этой системе, американский паспорт. А еще пойди принеси какой-нибудь документ, где ты учился, может быть, и, может быть, принеси счет на телефон или на газ, ну, нечто такое. То есть надо набрать 6 баллов, а иначе, в общем, не получишь ты лицензию. Вот, что еще меня удивило, что ты, когда ведешь машину, если ты ведешь машину, тебя ударили сзади, авария такая произошла, тебя ударили сзади, то это очень хорошо, оказывается. Почему это хорошо? Потому что тогда можно долго судить э, страховую компанию того, кто тебя ударил, можно ходить к врачам и лечиться. Вот, и когда тебя ударили сзади, как правило, это очень такой легкий кейс, как здесь говорят, для адвокаты поберут с удовольствием, потому что Скорее всего, это вина того, кто тебя ударил. Если тебя ударили сбоку, спереди, под углом, это уже все сложнее. Но сзади это как бы легкий случай. Можно получить некую компенсацию от страховой компании того, кто тебя ударил. Ну, я, конечно, имею в виду, что тебя ударили так, что, в общем, ничего себе не поломал. Но, есть... но все-таки удар был. И вот так. Теперь обилие вот таких делов, которые называются «Buy one, get one free». То есть купи одну штуку чего-нибудь, а вторую штуку тебе дадут бесплатно. И ты достаточно быстро втягиваешься в это все. То есть фактически оно работает так. Если ты купишь то, что то то что ты не хочешь, то мы тебе дадим то, что тебе не нужно, но бесплатно. Это тоже называется buy one, get one free. Теперь еще по устройственной работе по устройству на работу, кто тебя интервьюирует, часто спрашивает тебя, э, оцените свои способности по шкале от 1 до 10. 10 – это самое лучшее. Вот когда вы даете себе оценку, сам себе, вы должны всегда себе прибавлять немножко. 2-3 балла надо прибавлять. Почему? Потому что здесь принято завышать свои возможности. И можете не сомневаться, что тот, кому вы говорите, он в уме, тихонько эти же 2-3 балла отнимет. Поэтому, если вы будете скромничать, и, допустим, вы скажете, что по шкале от 1 до 10 мои э, знания я оцениваю сам, как скромный парень, всем тот человек подумает, что вы понимаете правила игры, что вы уже себе набросили 2-3, на самом деле у вас, то есть реально он понимает, что ваши способности это 4-5, а если вы сами себя уже так низко оцениваете, так что вообще с вами возиться? Поэтому никогда себя нельзя занижать, и нельзя типа скромничать и все такое. Возвращаясь к к английскому и к приветствиям, когда кто-то вас приветствует «How are you?», надо ему... единственный правильный ответ здесь в Америке – это «great». То есть все отлично. Не надо рассказывать о проблемах, всегда все «great». Потом, если разговор зайдет, будете рассказывать о проблемах, а так «great». Когда тебя приветствую другой фразы типа, например, «What's up?», «Как дела?», «What's up?». Наверное, 90% всех, кого я слышал, отвечает «Nothing» или «Not much». Тебе те говорят «What's up?», а ты говоришь «Nothing». «Почему-то?» «Не знаю». Ну, вот так говорят практически все. Еще в плане английского меня удивило значение слова «друг», «friend». «Friend», когда здесь говорят, что «He's my friend», Это не значит, что он друг, как мы понимали когда-то, друг. Ну, это, э, то, что мы понимали, друг, здесь это называется close friend. То есть близкий друг, я бы так перевёл. Но на самом деле, если у меня действительно есть кто-то настоящий друг, то я могу сказать, что he's my close friend. Если я говорю просто, что he's my friend, это значит, что, может быть, я с ним там в баре вижусь там 2-3 раза в месяц. Вот и всё. Или там на пьянках бываем 3 раза в году. Это тоже friend здесь. Что еще, когда тебя останавливает полицейский на дороге и выписывает тебе квитанцию о штрафе, это называется здесь тикет, то даже в мыслях не должно быть, чтобы у вас не должно быть, что вы можете ему дать взятку. То есть когда он вам еще выпишет тикет, а вам его заберет в полицию. Дальше, когда вас останавливают полицейские здесь на дороге, вы не имеете права выйти из машины. Вы должны продолжать сидеть в машине и положить руки на руль. Он сзади, спокойно и осторожно к вам подходит. Почему? Потому что в Америке есть достаточно большое количество людей, которые имеют оружие. И когда у вас лежат руки на руле, ему понятно, что как бы он в безопасности. Он всё равно к вам подходит, у него рука на кобуре, но вы должны сидеть с руками на руле, а не выскакивать из машины, разбираться, как это было в России. Вот так, что ещё... Что еще? В Америке, к сожалению или не к сожалению, очень такая толерантная страна к другим языкам, в частности к испанскому. В Америке очень много испанцев, я думаю, процентов 30. И, к сожалению, когда начинаешь звонить куда-нибудь в какую-нибудь организацию, там сразу же попадаешь на меню, и почему-то они во многих местах, это меню начинается сразу. Если вы хотите продолжать по-английски, нажмите кнопку «1». Совершенно непонятно, почему я должен нажимать кнопку «1», Я нахожусь в стране, где английский – это основной язык. Да, я хочу говорить по-английски, я здесь живу. А иначе, мол, перейдешь на испанский. Вот так. Американская мечта здесь – то, что всегда считалось купить дом. Когда я уже понял всю эту систему с моргаджами, то, что называется здесь моргаджи, в России называется, насколько я знаю, ипотека. То есть взять долг деньги на покупку дома. То есть, на самом деле, уже сейчас здесь мечта не купить дом, а насобирать денег на первый взнос, так называемый down payment, на покупку дома. То есть люди, многие, которые живут здесь в домах, на самом деле владеют 5-10%, а может и того нет, этого дома. А все остальное это банковское. Вот. Что касается еще, что такого было необычного, вот самый главный праздник здесь в Америке это Christmas, Рождество это обычно 25-е число, 25-е декабря, но праздники начинаются за месяц до этого. Thanksgiving, это, это где-то 4 какой же это? Он выпадает по-разному, это 4 четверг, ноября. И вот после вот этого праздника, Thanksgiving, начинаются сумасшедшие сейлы всякие, про распродажи, и это это большой праздничный сезон. И причем, что касается религиозных всяких украшений, Тут э, они стоят друг с другом, и никто, никто ни с кем из этого не ругается. Например, ёлка рождественская, Christmas Tree называется, стоит тут же рядом у входа магазина или в организацию какую-нибудь с этими со свечами, так называемая э, Ханука. На Хануку вот этот еврейский праздник, он примерно в это же время проходит. И магазины ставят и то, и другое. Бизнес – это бизнес, и какая разница, кто то есть в этом плане. Надо, чтобы ты пошёл и купил какой-нибудь товар, вот и всё. Ну вот... А в целом э, в целом люди одинаковые во всех странах, я в этом убедился. Просто, мне кажется, Америка – это такая страна, которая попала в очень удачный эксперимент. То есть, как бы каждая страна, воли или неволей, шла по разному пути развития, по разному обществу. Где-то капитализм, где-то социализм, где-то феодализм, я уже не знаю что. Где-то западная культура, где-то смесь. Мне кажется, просто Америка оказалась просто в правильном эксперименте, и они, в общем... Мне кажется, Америка просто счастливая страна В том плане, что вот это общество Которое здесь устроено Тут есть, конечно, тоже всякой ерунды Много, но оно, мне кажется, в целом Наиболее близкое к тому Что обыкновенный человек Хочет И как бы он хотел жить И это общество ему мешает Меньше, чем, мне кажется, другие общества Скажем, если можно так сказать И чтобы закончить этот Длинный блог, необычно длинный для меня уж, по крайней мере. Я хочу привести одну цитату, которую сказал Генри Форд. Я сначала скажу по-английски, а потом переведу на русский. Он сказал так. If you think you can do a thing, or you think you can't do a thing, you are right. Переводится, примерно так. Если ты думаешь, что, можешь, что ты можешь это сделать, или если ты думаешь, что ты не можешь это сделать, Ты прав. Подумайте об этом. То есть, в принципе, все зависит от того, как ты думаешь. Если ты думаешь, что это можешь сделать, ты прав. Если ты думаешь, что ты не можешь это сделать, ты тоже прав. И вот это моя самая любимая такая цитата. И я думаю, что она очень умная цитата. И все зависит от тебя, уж по крайней мере, если ты живешь в Соединенных Штатах Америки. За 7 я заканчиваю свой подкаст. С вами был Будам. Сегодня 5 сентября 2008 года вечер. Будьте здоровы и благополучны.